Шестая. Пятеро немолодых людей сидели перед алаем на миг задержавшимся на пороге прямоугольного, слегка вытянутого Мегарона, в открытую прихожую которого вела колоннада из дворцового двора. Пятеро владык. Старый знакомец иврит стрелок, басилей Хали и негласный хозяин всей Эвбии. Схваченные на лбуре мешком белоснежные волосы обильно падают на плечи. Дубленая кожа лица собрана в многочисленные складки. Костистые руки тяжко легли на подлокотнике кресла. И скамеечка для ног отброшена за ненадобностью. Даже ритой Айхалийский кажется выше всех, так что острые колени Василия торчат неприлично высоко, словно взрослый человек по ошибке уселся в детской креслице. Это было бы смешно, если бы касалось кого-нибудь другого. Еще один знакомец но уже не столь давнего времени. Скупердяй Авгии, зажавший в цепком кулачке плодородную Элиду. Рыхлый, приземистый плешивец с нездоровым цветом лица, чья душа вряд ли чище его знаменитых конюшен. Не раз элитский басилей пытался доказать свое происхождение то от Гелиоса, то от Посейдона, но весь Пелопонес слишком хорошо помнил разбойные выходки подлинного отца Авгия, беспутного фарбанта Лапифа, который сотоварищи обирал паломников на дорогах Факиды и однажды даже поджег Дельфийский храм, за что был ранен стрелой Аполлона. Проще сказать, тяжело заболел, почему-то выжил. Рядом со скособоченным Авгием сидел спартанец Гиппокаонт, силой отобравший власть у родных братьев Икария и Тиндерея, изгнав последних из Спарта. Иолай видел Гиппокаонта впервые, но надменная окаменевшая фигура баселея, сухой мускулистый торс, обжигающий лед взгляда, все сразу выдавало в нем уроженца Лаконии, которого легче убить, чем убедить. Да и убить, в общем-то, тоже непросто. лаумедон Троянец стоял у очага и бездумно щурился, глядя в сердцевину огненного цветка. Багровые сполохи зыбко бродили по его белому, холеному лицу. Борода у Медонта росла плохо, вернее, не росла вовсе. И Алай вдруг остров вспомнил ту багровую мглу, которую живым вспоминать не с руки. Мрак Аида, дзорницы острого блаженства. Вот троянец потер руки, повернулся, приветливо кивнув Алаю. Нет, не так он смотрел в свое время, когда гнал спасителя своей дочери прочь от Трои, понадеявшись на крепость стен и на то, что Геракл спешит вернуться в Микены после похода на Амазонок. «Не здесь», — напомнил себе Алай. И совсем с краю, на низеньком табурете, полускрытой спинкой ивритого кресла и одной из четырех колонн, окружавших очаг Мегарона, примостился Нилей, ванок торгового пилоса. «Серое на сером. Тень, не человек. Сглянешь, не заметишь». Иврит, не вставая, подхватил со столика, гнутые ножки в виде львиных лап неприятно напомнили Иалаю обылом, два чеканно мерцающих кратера с вином и воздел руки вверх, недвусмысленно предназначая одну из чаш гостю. «Войди, о достойнейший Иолай!» «И присоединись к нам с открытым сердцем, совершив возлияние в честь богоравного Геракла, истребителя чудовищ!» Звучным не по-стариковски голосом провозгласил Бусилей Айхалий. «Умно!» — оценил Алай, приближаясь к столу и с поклоном беря предложенный кратер. «Собравшихся не представил и им польстил, кто же вас, владыки, не знает, и мне». Ходи запросто, как равный к равным. И Гераклу, вот, мол, несмотря на досадное недоразумение, совершаем возлияние, хвалу возносим. Что ж ты не Алкида позвал-то, а меня?» Вино пряным потоком обожгло горло, чаша опустела, и Алай поставил ее обратно на столик. Незаметно огляделся. «Хорош ли был путь сюда, Астеринфа?» Даже радушные слова Авгий и Ледянин умудрялся произносить так, что они казались жирными. — Да ты садись, садись, Алай, вон и кресло свободное. — Хорош, — ответила Алай, садясь, — хвала богам. Владыки переглянулись. И героям, — тихо добавил Эврит, и пальцы его сухо хрустнув, цепко обхватили подлокотники. — Вот уж кому низкий поклон за дороги наши! — Авгий пригладил ладошкой вспотевшую плешь. «Так это героем, И в первую голову богоравному Гераклу, лучшему из людей. Чудище то под корень повыбил, разбойничков приструнил, кентавров до да к ногтю. Те, которые остались, пак мелкая, все между собой грызутся им не до нас. Торгуй не хочу, добрые соседи. Я тебе, ты мне, они нам». «И все Микеном! Неожиданно отрубил прямолинейный гиппокаонт для убедительности, припечатав колено огрубелой ладонью. Шевельнулась на табурете тень Нелепиловского, Пилосского. Сказать что-то хотел? Нет, промолчал. А багровые блики на лице троянца сложились в улыбку. Дескать, не все Микеном. Так и имейте в виду досточтимые. «Здесь все свои». Иврит резко наклонился вперед и просто-таки вцепился взглядом в лицо Иолая. «И говорим, как свои, без обиняков». «Ну-ну, смотри, лучник», — усмехнулся про себя Иолай, на всякий случай расплываясь в тщеславной гримасе. «Как же! Большие люди к своим причислили». «Много ты высмотришь, чего я не захочу. И все-таки что же вам нужно от меня, правители?» Здравицу Гераклу подпеть шестым голосом. Видимо, Басилей Айхаллий удовлетворился осмотром, потому что вновь откинулся на спинку кресла и поиграл в воздухе длинными сухими пальцами, словно птенца ловил. — Почему твой дядя Геракл по окончании службы не сел вместо Еврисфея на Микенский трон? — мягко, почти ласково спросил Еврид Лучник. — Каждый этой Ивбеи допила Пилоса ждал этого. Дождемся ли? И снова улыбнулся Лаумидонт. От в до Пилоса. А мы, троянцы, много восточнее. Кто я для них? И Алай потянулся к кратеру, будто забыв, что чаша пуста. Нечто вроде лихаса. Ума мало, шрамов много, гордыни не по годам. На право наследование купить хотите, владыки? Сказать бы вам, каково оно, мое право. Небось, вино бы поперек глотки встало. Вряд ли. Он взял крутобокий кувшин, расписанный изображениями стилизованных осьминогов, накренил его, и багровая струя полилась в кратер. «Вы вот Геракла больше по басням слепых рапсодов знаете, а я с с ним. Герой? Да, герой. Великий? Да, великий. Величайший. Но в первую очередь он сын Зевса». Для пущей убедительности Алай ткнул чашей в потолок, расплескав вино на себя. «Сын Зевса! Что Отец Небесный повелит, то и делает. Скажете, неправильно?» «Правильно!» — поспешно согласился Авгей. Остальные промолчали. «И я говорю, что правильно. Но иногда жалко». И Алай залпом осушил кратер, мельком отметив отсутствие слуг в Мегароне и закуски на столе. «Ну что ж, будем считать дело сделанным». Вино ударило в голову молодому герою, развязав язык. «А посторонних ушей, раз все свои можно не опасаться». Этого добивались владыки. «Жалко, но правильно. Мы не ресфею служим. Мы — руки громовержца, его земные молнии. Мы, я и Геракл, в смысле Геракл и я... И наша служба, наша почетная и многоопасная служба окончена, — спокойно завершил Иврит. Двенадцать лет, день в день. Если верить Зевсу, бессмертие Гераклу обеспечено. Но ведь он еще и здесь, на земле поживет. Или я не прав? Отчего бы не пожить Гераклу, богоравному герою, сыну Зевса, не пожить еще Иванок там Микенским, а потом удалиться на Олимп, оставив Ванактам Микенским, ну, допустим, и Алая, племянника и друга. «А Зевс — Азевс, тупо спросил Алай, методично наполняя вином все чаши, до которых смог дотянуться. Потом выбрался из кресла и, пошатываясь, разнес кратеры присутствующим. «А Зевс — Азевс, еще раз возгласил он на весь Мегарон и поднял чашу к закопченным балкам потолка, словно это был священный ритон, сосуд для возлияния богам, — Спустя мгновение осушив ее до дна. Остальным волей-неволей пришлось последовать его примеру. А что, собственно, Зевс? Слегка хрипнув, поинтересовался Авгий, зябко передергиваясь. Как это что? Кто 36 лет назад возгласил быть новорожденному Ванэктем, Микенским и владыкой над всеми персидами? Он возгласил: Зевс, ди, Отец! Про Еврисфей, между прочим, значит, так тому и быть. Да зев же Геракла, дядю твоего родного в виду имел. авги замахал на Иалая пухлыми ручками. А Гера Никипи и Врисфеевой мамаши роды ускорила, вот и вышла ошибочка, кому как ни нам ее исправить. Ничего не получится, отрезала Алай, на всякий случай грохнув кулаком о столик. Не сядет дядя Геракл в Микенах. «Да почему?» «По кочану. И вообще, куда ему, прирожденному герою, в правителе?» «Опять же, приступы безумия, слыхали, небось?» «Ну вот ты будьте довольны, что слыхали, а не видели. Я узнаю дядюшку. Как найдет на него, так только успевай прятаться». «Ну хорошо», — подытожил Иврит. «Геракл в Микенах не сядет. А как насчет его брата и твоего отца?» Ты пока не пей, Алай, ты подумай, не спеши отвечать. Хмель, он плохой советчик. И Алай грузно качнулся, опрокинул кресло, издал горловой звук и шагнул к двери. Герой, тихо плеснул вслед голос Гипакаон. Золотая молодежь. Я тебя предупреждал, иврит. И пока он вдруг замолчал. Твердым, ровным шагом И Алай прошел до двери. Постоял на пороге Мегарона, обернулся. Жестким взглядом обвел собравшихся, словно впервые их видел. «Радуйтесь, владыки!» — негромко бросил Аллах. «Будем считать, что я только что вошел. Будем считать, что все, сказанное вами, я не слышал, но думал об этом по дороге сюда. Ну что, начнем сначала?» И только тут расхохотался Лаумидон-троянец. — Лошадник ты, гиппокаонт! — сквозь смех крикнул он спартанцу. — Тебе коней, не людей судить? Этот парень, как он их всех еще во дворе, а? Стоять, я кому сказал? — Входи заново, и Алай Фиклит, возница Геракла. — Возница — это ведь тот, кто везет, правда? — Нет, — серьезно ответил Алай. — Возница — это тот, кому везет. И двинулся от двери обратно. Заново.